Глава 17. Марина сидела на заметенной снегом лавочке у края детской площадки. Прикрыла ладонями лицо, защищаясь от колких, секущих кожу снежинок. Метели не думала прекращаться. Она не ощущала холода. Вообще ничего не ощущала, кроме оглушающей пустоты в душе. Почему-то стало жарко. Даже на висках выступила испарина, а сердце чистило так, словно собралось выиграть марафонский забег. «Зачем? Почему? За что?» Спрашивала, не переставая, саму себя вслух, с трудом размыкая пересохшее горло. Зачерпнула горячей рукой горсть свежего снега. Отправила в рот. Сразу заломила зубы, но горлу стало легче. Она отняла ладони от лица с зажмуренными глазами. Подставила его остужающей непогоде. Когда услышала приближающиеся сзади шаги, не пошевелилась. Интересно, кто это? Заведующая? Что и сказать? Как объяснить, почему до сих пор не покинула территорию детдома? И почему решила превратиться в сугроб именно здесь? Широкие мужские ладони легли ей на плечи, а потом прижали к себе. Корсаков. Марина не шелохнулась. Почему это произошло именно сейчас? Он отнимет у нее Николь, она в этом не сомневалась. Это дело времени. Времени, которое необходимо для установления отцовства. Плюс оформление бумаг. Как это называется? Вступление в право отцовства? Нет, это неправда. Это дурной страшный сон. Вот сейчас она проснется. Марина, поехали, ты замерзла. Ефим, оставь меня, пожалуйста. Попросила она. Мне нужно побыть одной. Но не здесь. Корсаков крепко взял ее под локоть и потянул вверх. Марина не отреагировала. Он наклонился к ее виску. «Она не отходит от окна». Подняв голову, увидела в окне второго этажа тоненький силуэт. «Точно, Николь». Марина узнала бы ее из тысячи. Скинула руку Ефима и поднялась. «Хорошо. Идем». Оглянулась на окно и помахала рукой. Они в молчании вышли за ворота детдома. «Я довезу тебя». А за твоей машиной пришлю Алика. Он пригонит. Марина покачала головой. Нет, я сама справлюсь. Я не пущу тебя за руль. Я ненавижу тебя, Корсаков. Ты сволочи гад. Ты специально подстроил. Ты знал. Все знал. Марина почувствовала, что еще немного, и ее накроет истерика. Корсаков промолчал. Только махнул рукой кому-то в темноту. Через полминуты рядом возник Алик. Он довезет тебя до дома. Ефим рвано выдохнул. разговор оставим на потом. Не будет никакого разговора. Мне и так все понятно. Да? Горько усмехнулся Корсаков. А вот мне вообще ничего не понятно. Прояснишь для меня ситуацию, хорошо? Позже, когда придешь в себя. Просыпайся. Сколько можно лежать? Раздался над головой вялый голос Юли. Марина открыла глаза и села на постели. Оглянулась по сторонам. Сон отпустил внезапно. Она отчетливо вспомнила вчерашний звонок заведующей детдомом. Вероника Павловна звонила договориться о точном времени, когда можно будет забрать Николь. «Понимаете, для нас это событие. А для Николь и говорить нечего», начала объяснять Вероника Павловна. Она прощалась с воспитанниками, с нянечками, воспитателями, учителями. Сегодня девочка просидела полчаса в зале, прощалась с пианино. Поплакала немного. Не без этого, но глаза сияли. А когда удобней? Давайте в три часа. Дети как раз закончат с уроками. Хорошо. Скажите, а Николь никто не интересовался? Сердце Марины, казалось, выскочит из груди от волнения. Она замерла в ожидании ответа. Никто? «А почему вы спрашиваете?» — удивилась Вероника Павловна. «Что-то на душе неспокойно», — смущенно пробормотала Марина. «Извините, волнуюсь». «Бывает», — вздохнула заведующая. «Мы завтра ждем вас». Она, попрощавшись, отключилась. Марина стряхнула с себя воспоминания о разговоре с заведующей. «Надо брать себя в руки. Действительно, хватит уже валяться. Ей сегодня за дочерью ехать». Сердце болезненно дернулось. Значит, Ефим не ходил в детский дом, не пытался видеться с Николь. Господи, хоть бы он дал спокойно увезти оттуда дочку. А дальше... Блуждающий взгляд Марины наткнулся на болезненно белое, с синевой под глазами, Юли на лицо. «Что с тобой?» «Да краши в гроб кладут!» Она схватилась за сердце. Юля присела на краешек кровати и опустила голову. «Марин, я знаю, не до меня тебе...» — За дочкой сегодня едешь. — Господи, неужели дождались? — выдохнула она. — Юль, что у тебя случилось? Я же чувствую. Меня вчера из салона попросили. — В очередной раз? — ахнула Марина. — За что? — Бливанула во время работы. Прямо на клиентку вытошнила, на волосы. Я не успела отвернуться. Голова от страха закружилась. Ну и осела я на пол. Отчиталась шепотом Юля. За это выгнали? Так заболеть каждый может. Клиентка решила, что я пьяная, призналась, Юлия и заплакала. Это правда? У Марины похолодела под ложечкой. Ты с ума сошла? возмутилась подруга. Конечно, нет. Но хозяйка не пошла против клиентки. Разве нормальный человек кому-то на голову блевать станет? Ну, хозяйка и решила. Завтра за расчетом велела прийти. Юля подняла несчастные, поблекшие глаза и выдала на одном дыхании. Я, кажется, беременна, Марин. Ой, что же теперь будет? завыла она в голос, раскачиваясь. Марина притянула подругу к себе и, как маленькую, погладила по голове. Тебе не плакать надо, а радоваться, глупая. А сережке как сказать? Опять взвыла Юля. А вдруг он. Нет! Строго взглянула на нее Марина. «И думать не смей про него такое!» И улыбнулась. «А ты кого хочешь, мальчика или девочку?» «Сына хочу!» Вздохнула Юля. «А Сережка, наверное, девочку». «Вот и уточни!» Кивнула Марина. «Бери телефон и иди в свою комнату. Обрадуй будущего отца». «Ладно. А ты поднимайся, хватит валяться!» Не успеешь глазом моргнуть, как в дом ехать пора. Я с тобой не прошусь. Лучше стол праздничный с Варганю на вашей квартире. Ключи у меня есть. Как скажешь. Вздохнула Марина и поплелась в ванную под душ. Хватит страдать. Жизнь не закончилась, а кажется, только начинается. Отчего же тогда так тоскливо хоть волком вой? Она встала под приятно теплые расслабляющие струи но душа, словно скованная тисками, расслабляться не спешила. Воспоминания о событиях почти недельной давности окутали ее плотным туманом. Ефим, кажется, встретил свою дочь. И эта дочь — Николь. Господи, за что? Только об этом Марина думала всю дорогу от детдома. Она плохо помнила, как поднялась в квартиру. Кажется, до дверей ее довел Алик. Потом были настойчивые руки Юли. Они раздели, уложили в кровать и периодически вливали в Марину мерзопакостные успокаивающие капли. После капель она впадала в вязкую полудрему. Что воля, что не воля Все равно. Ефим лишит ее дочки, любимой, родной Николь. Да, Марина не рожала ее, не кормила грудью и не нянчила, но она полюбила малышку всем сердцем, и никто бы их не разлучил. Потому что было некому. А сейчас есть. Ефим Корсаков. Раз он узнал о ней, то заберет. Но почему он не искал дочь раньше? Не подозревал о ее существовании? И что теперь делать? Что? Да, Ефим намекал на сожительство, но замуж не предлагал. А ее намеки, скорее всего, принимал за шутку. И как теперь ей быть? Умолять, чтобы не мешал растить Николь? Ведь по закону Марина теперь мать. И не ее вина, что у дочки совсем неожиданно нарисовался отец. Если бы только ей не пришла в голову блажь познакомить их. Но все равно, рано или поздно они бы встретились. Нет, Ефим не отдаст дочь никому. Марина чувствовала это. Тем более от девушки, которую когда-то по-настоящему любил. Неужели Корсаков не знал о дочери? По возвращении из детдома, прежде чем свалиться в постель, Марина внесла номер Ефима в черный список и отключила телефон. Не могла его ни слышать, ни видеть. Горячо мечтала, чтобы он исчез. Совсем. Как-то в один из дней она открыла глаза и увидела над собой встревоженное лицо Корсакова. Она приказала ему уйти. Ефим просил выслушать его, но она яростно замотала головой. Расплакалась и позвала Юлю. Больше он не приходил.